Остаток дня Нетл не давал ослогу передохнуть. Только Ревал, как будто обрадовался необходимости развлекать знать, которая должна прибыть с минуты на минуту. Он не меньше восьмий раз приходил и спрашивал моего мнения о списке блюд и спальнях для гостей. Когда он снова появился у моего порога, интересуясь, можно ли нанять музыкантов и певцов для вечерних увеселений. Я бессердечно отправил его к Нетл. Ну, в конце концов мы трое сумели отыскать время для того, чтобы провести один тихий семейный вечер, вместе поужинать и проговорить допоздна. Нетл и Ревел сделали всё, что только можно было придумать и спланировать. Позним вечером мы собрались в детской, и туда нам принесли еду. Мы ели и говорили, ели и говорили. Нетл держала малышку на руках и изучала её лицо, а Бигля делала куда-то мимо её плеча. Нетл привезла новости из Оленьего замка, но Молли больше всего жаждала узнать, как там её мальчики. Нетл передала свежие известия о братьях. Слэди уехал из замка, чтобы навестить Хирса. Она послала ему весточку. Свифт путешествует с Уэбом. Она послала сообщение, но понятия не имела, когда оно их найдёт. Чивол процветает. Он приумножил отличный табун, оставшийся в наследство от Барича. а недавно купил соседнее имение, увеличив пастбище и заполучив место для постройки конюшни побольше. И так Нэтл рассказала о каждом из своих братьев, рассеявшихся по всем шести герцогствам. Молли слушала и баюкала Би, крепко ее держа. Я наблюдал за женой и думал, что знаю, о чем она думает. Это последнее дитя, которое будет с ней, пока она стареет. Взгляд Нетл перебегал с меня на её мать, а потом на Би. На лице моей старшей дочери читалась жалость. Жалость ко всем нам. Ибо с её точки зрения, Би должна была или вскорости умереть, или влачить жалкое существование, будучи ограниченной как умом, так и телом. Нетл не высказала эту мысль вслух, но барич хорошо её взрастил и научил оценивать шансы юного существа по его виду. Но моим преимуществом был опыт. Пусть Би и впрямь последовашь, но у неё имеется искра воли к жизни. Я знал, что она будет жить. Какой жизнью, пока никто не ведал, но точно будет. Утром явился гонец и сообщил, что Кетрикин прибывает. Старая королева появилась после полудня, И к тому времени гостевые комнаты были готовы, в кухне томилась и пеклась простая и хорошая еда. А Би нарядили в новые одежды, поспешно перешитые по её размеру. Нетл сама пришла сообщить Молли и мне о прибытии Кетрикин и её охранников. Она нашла нас в детской. Молли дважды переодела Би и трижды переоделась сама. Каждый раз я уверяла её в том, что она чудесно выглядит, Ну, моя жена решила, что в первое платье слишком девичий, а во втором она как немышная старуха. Третий наряд, она надела впервые на моей памяти, длинные просторные брюки, такие широкие, что сперва показались юбкой. Белая блуза со свободными рукавами, а поверх блузы что-то вроде жилета до колен, перехваченного в талии широким кушаком. Жилет, брюки и пояс были разных оттенков синего. И Молли, зачесав волосы назад, спрятала их под сеть из синих лент. Как я выгляжу? спросила она меня, вернувшись в детскую, и я не знал, что ответить. Мне нравятся туфли, осторожно сказал я. Они были красные с вышивкой из чёрных бусин и острыми приострыми носами. Молли рассмеялась. Эту одежду мне привезла Нэттл. Джемилийская мода. Теперь на валеннем замке в большом почёте. Моя жена медленно повернулась вокруг своей оси, предлагая мне восхититься нарядом. Очень удобно. Нетл умоляла меня это надеть, ну, чтобы не выглядеть слишком провинциальной. И ты знаешь, Фитц, я так и сделаю. Сам я надел простую коричневую короткую куртку поверх рубашки бакипского синего цвета, коричневые штаны и чёрные сапоги до колен. Булавка с лисой, давний подарок Кетрикин, Всё ещё блестело на моём воротнике. На миг я спросил себя, не выгляжу ли слишком провинциально, а потом решил, что мне наплевать. Нетл вошла в комнату, улыбнулась и вскинула брови при виде матери, весьма довольная её внешним видом. Сама она была одета образом, в схожем образе, в тёмно-коричневых и янтарно-жёлтых тонах. Потом она заглянула в колыбель Би и заметно вздрогнула. С обычной прямолинейностью заявила: "Пусть та другая одежда и была велика, в ней она выглядела больше. Мама, она такая кроха, она почти нелепа". Несмотря на сказанное, Нетл подняла свою сестру и взяла на руки, глядя ей в лицо. Девочка смотрела мимо её плеча. И пока Нетл её изучала, Би вдруг начала размахивать маленькими руками, а потом её рот широко распахнулся, она глубоко вдохнула. и издала пронзительный вопль протеста. При первых звуках, которые издала Би, моли подошла, чтобы взять её. Что случилось, моя крошка Би? Что не так? Стоило моли забрать её у Нетл, девочка обмякла в её руках, и плач превратился во всхлипывание и сопение. Моли взяла её на руки, погладила, и Би быстро притихла. Моя жена посмотрела на Нетл и проговорила, извиняясь: "Не обижайся, Она делает то же самое со своим отцом. Думаю, она просто достаточно взрослая, чтобы понять, что я её мать, и решить, что лишь я могу брать её на руки. Я одарил Нетл вымученной и унылой улыбкой. Мне даже как-то полегчало. Я уж думал, она только меня недолюбливает. Молли и Нетл гневно уставились на меня. Би не испытывает к Нетл неприязни, твёрдо проговорила Молли. Она просто Тут моя жена замолчала. И её глаза чуть расширились, потом столь же прямолинейные, как сама Нэтл. Она посмотрела на старшую дочь и спросила, «Ты что-то с ней сделала? При помощи силы?» «Я... Нет, ну не намерена. Иногда бывает так, что она не стала договаривать. Это трудно объяснить тому, кто не наделён силой. Я касаюсь людей, когда мы близко, не всегда преднамеренно. Это как она замешкалась, подыскивая сравнение, как принюхаться». Даже если это может показаться грубым, я ничего не могу с этим поделать. Я привыкла так чувствовать людей. Молли некоторое время взвешивала её слова, медленно переступая с ноги на ногу, как она всегда делала, когда держала ребёнка. "Выходит, твоя сестра обладает силой, как и ты?" Нетл рассмеялась и покачала головой. "Я бы не смогла определить такое, просто взяв её на руки. Кроме того, она же ещё ребёнок." Она слегка притихла, вспомнив собственный талант к силе и то, как рано он в ней пробудился. Посмотрела на меня, и я почувствовал, как она для пробы потянулась силой к малышке. Затаял дыхание, остановить ее или нет нужды. Я следил, как Би плотнее прижалась к матери и зарылась лицом в шею Молли. Чувствует ли она, что сестра к ней тянется? Я наблюдал и за лицом Неттл. На нём отразилось замешательство, а потом смирение. Она не почувствовала в ребёнке никакой силы. Во мне проснулось любопытство. Я послал нить силы к Би, действуя с неимоверной осторожностью, но обнаружил только молле. Моя жена совсем не обладала силой, но потянувшись к ней, я ощутил её всеми чувствами. Я вдруг понял, что ласково ей улыбаюсь. Потом она вежливо кашлянула. И я снова ощутил комнату и моих дочерей. Молли сделала вдох поглубже и расправила плечи. Что ж, я отправлюсь встречать Кетрикен и обеспечу ей радушный прием. Думаете, мне стоит взять без с собой? Нетл поспешно покачала головой. Нет, нет, думаю, тебе лучше выбрать другой момент для того, чтобы представить ее горной королеве, и пусть первая встреча произойдет наедине. Может ли ее кормилица посидеть с ней, пока мы... Тут она и клац, потом рассмеялась: "Я слишком много времени провела при дворе, верно?" "Конечно, за весь день я ни разу не видела, чтобы о ней заботился кто-то кроме тебя. У неё есть кормилица или няня или какая-то другая пекунша?" Молли издала изумлённое горловое фырканье и покачала головой. "Ты как-то обошлась без них", ответила она. "Ты не могла бы попросить одну из девушек с кухни или одну из горничных?" Нетл отлично знала, что личной служанки у её матери не было. Мне ни за что не придумать достаточно дел, чтобы занять её. Всегда говорила Молли о своей дочери. Моя жена снова покачала головой, а не занята своими делами. Нет. В детской ей будет хорошо. Она спокойное дитя. Молли вернула Би в колыбель и тепло укрыла. Странно оставлять её одну, неловко возразила Нетл. Когда Молли задёрнула кружевной полог над колыбелью. На самом деле нет, спокойно ответила Молли. Она прошлась по комнате, опуская шторы одну за другой. Наступили сумерки, и единственным источником света в комнате сделался тёплый свет от огня в камине. Повернувшись к своей старшей дочери, она вздохнула и сказала: "Ты впрямь слишком долго прожила при дворе. Хорошо бы, чтоб ты больше времени уделяла себе". приезжала сюда или отправлялась в гости к кому-то из братьев, подальше от подозрений и бесконечных придворных танцев с их выверенными движениями. — Погляди-ка, она уже задремала. — Здесь ей будет хорошо. — Уверен, в одиночестве с ней будет все в порядке, Нэттл. Покрепив душой, поддержал я жену, а потом осторожно приблизился и заглянул в колыбель. Глаза Би были почти закрыты. — Идем. — Идем. сказала Молли, беря меня за руку, лучше нам отправиться встречать королеву. Я позволил ей увести себя из комнаты. Управляющий Ревел справился с задачами хозяина поместья куда лучше, чем это могло бы получиться у меня. Мы не пошли в холл у парадной двери, где, как я был уверен, он сортирует наших гостей согласно их значимости. Охранников и слуг следовало отправить в простые, но чистые комнаты, а также предложить им с дороги посидеть в парилке и баву в лесу или согреть лица и руки горячей водой, прежде чем спуститься и приступить к незамысловатой, но обильной трапезе из супов, хлеба, масла, сыра, эля и вина. Ревел сочувствовал слугам. Ведь иные хозяева нещадно заваливали их работой. В выповом лесу со слугами гостей обращались так, словно и они были в гостях у наших собственных слуг. Я не сомневался, что они с благодарностью принимат его заботу после утренней поездки по свежевыпавшему снегу. Словно опытный генерал, командующий войском, Ревел нанял временных помощников в деревне. Этим старательным, но менее умелым работникам можно было доверить заботу А барыстократов поскромнее: отнести багаж в гостевую комнату, принести воды для умывания, развести огонь в камине и прочие мелкие поручения. Наши постоянные работники удостоятся чести прислуживать самым знатным гостям, а сам Ревел и его правая рука Диксон перейдут в полное распоряжение леди Кетрикин. Все эти планы мне дотошно разъяснили накануне. Я лишь кивал, и одобрял всё, что предлагал Ревал. Мы с Моли и Нетл поспешили в большой зал, где, как постановил Ревал, мы должны были встретиться с гостями. Я вошёл и обнаружил, что зал за ночь преобразился. Деревянные панели на стенах блестели после недавней полировки с каким-то ароматным маслом, в очаге горел жаркий, гостеприимный огонь, а посередине стоял длинный стол, украшенный вазами с цветами. Мои дамы категорично приказали мне ждать наших посвежевших гостей, а сами в последний раз ринулись в кухню, чтобы проверить, всё ли в порядке. Я ждал, пока в коридоре не затихли их торопливые шаги. Потом я вышел из зала и перехватил какого-то юношу, одного из наших временных слуг. Парень, якобы что забыл у себя, просто постой тут вместо меня, а если кто-то прибудет, завери их, что леди Молли и Нетл очень быстро вернутся. Да и я скоро спущусь. Он вытряс глаза, сэр, а может быть, мне принести то, что вы забыли? Я не знаю, как говорить с королевой, сэр, даже если она больше не королева. Я безжалостно улыбнулся ему, и потому, малый, ты безупречно подходишь для этого задания. Если ты поприветствуешь её с той же теплотой и уважением, какие выказываешь собственной бабушке, этого будет более чем достаточно. Но, сэр, Я и не видел, что у него есть веснушки, пока он не побледнел так сильно, что они проступили на лице. Я добродушно рассмеялся и в глубине души пожалел его. Это на минутку, всего на минутку. И я покинул его решительным шагом, устремившись прочь и звонко стуча каблуками. Завернув за угол, я наклонился, стянул сапоги и побежал так легко, словно сам был мальчишкой-слугой. Если бы я был на задании, выбрал бы именно этот момент. Не поступаю ли я глупо? Неужели я, как Нетл, слишком долго жил в оленьем замке под густой тенью тамошних интриг? Был лишь один способ это узнать. Я открыл дверь детской ровно настолько, чтобы просмогнуть внутрь, шагнул за порог и застыл возле двери. Потом закрыл её за своей спиной. Дар говорил, что я один, если не считать дочери Тем не менее, ни одна доска не скрипнула под моими ногами, и тень моя ни разу не пересекла падавший из камина свет, когда я отнес сапоги в угол и спрятал там. Проходя мимо колыбели, бросил в нее быстрый взгляд. Би была на месте, но не думаю, что спала. «Тише!» — взмолился я, обращаясь к дочери. «Веди себя тихо!» Я забрался, как призрак, в самый темный угол за двумя ширмами с троицветками. И устроился там, отыскав удобное и устойчивое положение для ног. Ни вздохом, ни движением не потревожил старой половицы. Поднял все стены, запер силу и дар в собственном разуме. Стал пустым местом в темноте. В огне зашипел древесный сок. Полено с глухим звуком осело. Хлопья снега целовали оконное стекло снаружи. Я не слышал собственного дыхания. Я ждал ждал подозрительный дурак по раб старых привычек прибудут гости меня хватится молли и нетл будут в ярости я ждал дверь приоткрылась кто-то протиснулся внутрь осторожно как хорёк и тихонько прикрыл её снова я его не видел я почуял ароматическое масло и услышал шелест дорогой ткани потом куда-то фигура отделилась от теней и перетекла к колыбели моего ребенка. Она ее не коснулась и не приподняла полога, но наклонилась ближе, чтобы присмотреться к моей дочери. Юнец был хорошо одет в шелковой рубашке, в вышитом жилете. На нем было серебряное ожерелье и по два серебряных кольца в каждом ухе. Запах источала помада для волос. Его черные кудри блестели в свете очага. Он таращился на би. Я представлял, как она смотрит на него снизу вверх и пытался понять, желает ли он ей зла. Он так увлёкся рассматривая её, что перестал замечать всё вокруг. Я выскользнул из своего укрытия. Когда он поднял руку, чтобы отвести кружевной полок, моё сияющее лезвие прыгнуло к его горлу. Я прижал нож плашмя к плоти незваного гостя и надавил: "Отойди", негромко посоветовал я ему, "и я позволю тебе жить". по крайней мере ещё какое-то время юнец втянул воздух со звуком похожим на всхлип вскинул руки перед собой раскрыв ладони в умоляющем жесте и давление моего миниатюрного ножа заставило его отойти от колыбели я отвёл его назад один шаг два три дрожащим голосом незнакомец проговорил лорд чейд сказал что вы меня поймаете Но леди Розмари настояла на том, чтобы послать меня. Я наклонил голову, прислушиваясь по волчье, пытаясь понять, правду ли мне говорят. Интересный ход. Эти имена можно расценивать как щели в моих доспехах. Другой человек рассмеялся бы. Я освободил тебя, отправил назад к твоим хозяевам с предупреждением, что тебя следует ещё получить. Я с ними только 3 месяца. В его голосе прозвучало облегчение. "Я сказал другой человек. Напомнил я ему зловещим тоном: "Не я. Я встал между убийцей и колыбелью моей дочери. Раздевайся", приказал я ему. "Догола, быстро". Я парнишка поперхнулся. Его глаза распахнулись очень широко, и он едва не сложил руки на груди в умоляющем жесте. Его голос поднялся на тон выше: "Сэр, это неподобающее поведение. Нет, я не стану" — Встанешь, — сообщил я ему, — ибо я не успокоюсь, пока ты этого не сделаешь. И у меня нет причин не поднять тревогу и не оскорбиться твоим присутствием здесь. Трон видящих подсылает убийцу шпиона не просто в мой дом, но в комнату моего ребенка. Скажи-ка, мальчик, что мне терять? И как поступит леди Кетрикен, чтобы замять досадное происшествие? Признают ли лорд Чейт и леди Розмари, что послали тебя? — Да. Или они предупредили, что отрекутся от тебя, если ты попадёшься. Юнец вздыхал хрипло и сбивчиво, дрожащими руками он принялся воевать с бесконечным рядом миниатюрных перламутровых пуговиц. Перламутр. На их самом неопытном убийце, да о чём только честь теперь думает. Если бы парнишка не сунулся в комнату моего ребёнка, я мог бы найти такое глупость забавной, но в этом покушении не было ничего смешного, и я был фуднокровен. Зашуршал шёлк, а потом что-то мягко ударилось о пол. Парень бросил свою рубашку. Интересный звук издала эта рубашка при падении, заметил я. А остальное, пожалуйста, без промедления. Уверен, мы оба хотим, чтобы это закончилось как можно скорее. Ему пришлось согнуться, чтобы стянуть брюки и челки. Отблески каминного света упали на его щёку и высветили дорожки слёз. Лучше пусть он плачет, чем молли или я, догола, напомнил я ему. Их куча на полу присоединилась нижнее бельё. Через некоторое время я прибавил: "Похоже, ты замёрз. Иди встань у камина". И не шевелись. Парень с готовностью повиновался. Повернулся ко мне спиной, потом изогнулся, чтобы следить за мной. Он обнимал себя руками, несмотря на пламя за спиной, пока я методично проверял его одежду. Швы в карманах разошлись с тихим звуком рвущихся нитей. Мой клинок прошел сквозь тонкий шелк, и раздалось лишь ш-ш-ш-ш. Я был этим горд. Нужно острое лезвие, чтобы разрезать шелк. Потом я все закончил. — Только семь? — спросил я его. — Поднял глаза, чтобы следить за ним, пока мои руки заново проверяли каждый предмет одежды и ботинки. Добычу я выложил перед собой рядочком. Ну-ка, что тут у нас? Два яда, чтобы добавлять в жидкость: одна отравляющая пыль, сонный порошок и рвотная. Это было в потайных карманах. Маленький нож в ботинке, едва заслуживающий такого названия, набор отмычек и кусок мягкого воска, для чего? А, отпечатки ключей, разумеется. Это ещё что? Это я должен был оставить в её колыбели. Его голос был сдавлен от слёз, чтобы вы нашли в доказательства того, что я здесь был. Моё сердце сковал лёд. Я махнул убийце ножом, заставив его отодвинуться от калыбели ещё дальше. Сам пошёл в ту же сторону, держась на расстоянии. Что бы ни было в пакете, я не рискнул бы открыть его возле Би. Я перенёс его на столик, отчасти озарённый светом из камина. Это был маленький пакет из хорошей бумаги. Я аккуратно разрезал боковину клинком и перевернул. Первая выскользнула очень тонкая цепочка. Я потянул за неё и выудил остальное. Очень милое ожерелье. Я рискнул предположить дорогое. Я поднял цепь, она блестела в свете из камина. Олень, видивший серебряный. Но голову он опустил, готовясь к атаке. Интересно. Я следил за выражением лица порнишки, пока медальон покачивался в моей руке. Знал ли он, что это такое? Печать фица Чивола Видящего, давно покойного бастарда королевской семьи. Он не знал. Это подарок для неё от лорда Чейда Фалстара. Но, разумеется, без выражения ответил я: Вернулся к его одежде, поддел кучу ногой и пинком швырнул в его сторону. «Можешь одеваться». «А мои вещи?» — угрюмо бросил юнец через плечо, натягивая нижнее белье. Я нагнулся, и инструменты его ремесла, лежавшие на полу, исчезли в моем рукаве. Я услышал шорох ткани, когда он натянул рубашку и брюки. «Какие вещи?» — любезно спросил я. «Ботинки и чулки, а не на полу? Надевай. Потом убирайся из этой комнаты». И держись подальше от этого крыла моего дома, иначе я тебя убью. Меня не посылали причинять вред ребёнку. Только посмотреть на неё, оставить подарок и отчитаться о том, что я увижу. Лорд Чет предупреждал, что вы меня поймаете, но леди Розмарин настояла. Это было испытание, и я его провалил. Полагаю, провалил дважды. Сомневаясь, что тебе разрешали называть их имена кому бы ты ни была. Мальчик помолчал. Они сказали: "Это просто испытание". Голос его надломился на этих словах. И я его провалил дважды.